Гидеон провел рукой по лбу. «Гвен...» «Да или нет?» — схлипнула я. «Да», — сказал Гидеон. «Ну, пожалуйста, перестань плакать!» И во второй раз за этот день мое сердце, на этот раз его двойник, сердце фантом выросшее от большой надежды, упало через край и разбилось на дне пропасти на тысячи мелких осколков. «Окей, это, собственно, и было все, что я хотела знать», — прошептала я. «Спасибо тебе за честность!» «Гвен, я бы очень хотел тебе объяснить!» Гидеон растворился передо мной в воздухе. «Еще пару секунд, пока холод снова пробирался в мое тело, я смотрела на колеблющийся свет факела и череп над ним и пыталась удержать слезы, но потом все расплылось у меня перед глазами. Мне понадобились пару секунд, пока мои глаза привыкли к свету в помещении для хронографа в нашем времени». Но я слышала взволнованный голос доктора Уайта и звук от разрываемой ткани. «Да это ничего, — сказал Гидеон. — Всего лишь маленький порез. Он почти не кровил. Для этого мне даже пластырь не нужен. Доктор Уайт, вы можете убрать свои зажимы для сосудов. Да ничего же не случилось!» «Привет, девочка для сеновала! — приветствовал меня Ксемериус. Ты не угадаешь, что мы нашли? — О, нет! Ты что, снова плакала?» Мистер Джордж схватил меня обеими руками и покрутил вокруг моей оси. «Она не ранена», — сказал он с облегчением в голосе. «Да, если не брать во внимание мое сердце». «Давай-ка убираться отсюда», — предложил Ксимериус. «Братья с пустой башки, и твоя подруга Лесли собираются сделать тебе весьма интересное сообщение. Представь себе, они выяснили, какое место обозначает координаты кода из зеленого всадника. Ты не поверишь». «Гвиндолин?» Гидеон смотрел на меня так, как будто боялся, что я могла из-за него броситься под ближайший автобус. «Все в порядке», — не глядя ему в глаза, сказала я. «Мистер Джордж, вы не могли бы, пожалуйста, отвезти меня наверх? Мне действительно нужно срочно домой». «Естественно», — кивнул мистер Джордж. Гидеон рванулся, но доктор Уайт крепко держал его за руку. «А ну-ка, тихо!» Он полностью оторвал рука в камзолы и под ним рубашки. Рука была покрыта коркой запекшейся крови, а сверху, почти на плече, можно было увидеть маленькую резаную ранку. Маленький мальчик, привидение Роберт, с ужасом смотрел на большое количество крови. «Кто это был? Это нужно продезинфицировать и зашить!» – мрачно сказал доктор Уайт. «Ни в коем случае!» – сказал Гидеон. Он побледнел, и от его приподнятого настроения больше ничего не осталось. «Это можно сделать попозже. Мне нужно поговорить с Гендолин». «В этом действительно нет нужды», — сказала я. «Я знаю все, что должна была знать. А теперь мне нужно домой».